Э-э, думаю, нескладно живет воинство Христово, сходил на охоту самовольно, кабы прознали, хоть тот же зарубайла приговорили к битью. И мой зигзаг на сём закончился бы, поскольку бить я себя даю только в драке, а розги и прочие подобные для меня невозможно. Но прознать о моей отлучке было, пожалуй, трудненько. Незаметно перемещаться я обучился в Сибири лучше, чем тамошний тигр. Как ушел за вал, так и вернулся. когда же принес офицерам дичь, то был не только прощен, но и назначен старшим охотничьей команды. Это я к тому объясняю, что Голбаций тоже природный охотник. Только не на козлов или уток, а на людей. Он с юных лет канлы, изгой.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 Горцев он подстреливает с разбором, кто из недружного с ним племени, русских всех подряд. «И вы, зная это, с ним водитесь?» — вскричал я. Никитин флегматично отвечал. «Иных русских и я бы охотно истребил. Уж с точки зрения горцев мы подобны нашествие саранчи, и всех нас нужно как можно скорее убить, чтобы все на Кавказе стало как раньше». Это у Голбации любимая присказка. Хотя, чем ему было хорошо до русских, для меня загадка. А бреком у себя в Дагестане он стал еще, когда русских глаза не видывал. Одним словом, разве волк виноват в том, что родился волком? Видны волки в природе, зачем нужны? Не мне судить. Так на чем бишь я остановился? Как Голбация меня во время охоты на мушку взял...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 что вряд ли согласился бы. Я бы их вырубкой лесов и разрушением деревень завоевал. Одной только мистикой понаставил бы по вершинам каких-нибудь телескопов, пустил по ущельям паровую машину с трубой, а в тыл к ним заслал своих собственных пророков с эмамами, и был бы Кавказ наш бескромным.